Проводы. Папа и мама Зеленины стояли возле своего сына. Чрезмерно вежливые и несколько чопорные, они были не к месту здесь, на Добаркадре, речной пристани, в суматошной толпе. «Помни, сын», — сказал папа, — «да, да, Сашенька». «Сразу же сообщи, как устроишь свой быт. Быт — это все-таки очень важно!» — с опломбом, маскирующим смятение, сказала мама. Чуть подаль стояли друзья, молчали, грустные. Инна появилась уже на палубе теплохода. Зеленин с бессознательным интересом смотрел, как лавирует в толпе стройная девушка в синем свитере. Вдруг в глазах у нее метнулись искорки радости. Она разлетелась к Саше и остановилась в замешательстве при виде родителей. Владька и Алексей поспешили ей на выручку. — Сейчас Саша подойдет, — сказал Владька, — только выслушает последнее наставление и получит пузырек с бальзамом, — сказал Максимов.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 — Сашенька, питайся рационально! — кричала мама. — Умоляю тебя, питайся рационально! Она разрыдалась, папа, смущенный, тронул ее за плечо. — Помнишь, как сказано? — Мальчик создан, чтобы плавать, мама — чтобы ждать. Инна смотрела во все глаза, а ребята пели институтский гимн. Они были уверены, что Зеленин на корме сейчас поет то же самое. Зеленин на корме пел и думал. Она все-таки пришла на пристань, хотя и обещала так вскользь. «Прощайте, ребята, прощайте! Какие вы хорошие ребята!»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 В этот вечер предстояли еще одни проводы. С московского вокзала отбывала группа якутян. Они стояли возле вагона Клара, Костя Горькушин, Амбарцумян, Сема Фишер и другие...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 Дальше всех. В фонтанке расплывались маслянистые световые пятна. Шум с Невского долетал сюда то сплошным нарастающим гулом, то рвался частыми, нелепыми синкопами. Карпов сплюнул в фонтанку. «Ох, жалко Сашку!» — вздохнул он. «Эх, хрыч! прикрикнул Максимов. «Перестань его отпевать, эко невидаль!» Поехал человек по распределению, вернется скоро, наберется ума чертяка длинный. А мы? Что мы? Мы тоже по распределению, только нам повезло и все. Ты уверен, что мы не струсили? Давай-ка без загибов, Владька! Понимаешь, Карпов и был серьезен, как будто... Все в порядке, и совесть, и логика, но иногда мне кажется, что я прошмыгнул в кино по билету с оторванным контролем. Что-то очень уж у нас ослепительно выходит. — Посмотри, какие девочки, — сказал Максимов. «Где — Где? — встрепенулся Владька. — Ого, вот это да, блеск. — Привет, девочки. — Вы куда? — И мы туда же. — Пошли, Макс!